Утеряны следующие документы. Во взбаламученном аквариуме медленно осаживался песок. Рыбки радужными калибри порхали в зелено-хрустальных водорослях. Рыбки велись у малахитового стекла и чувствовали себя дома. Стены новой квартиры утратили ледяную чужесть. Комнаты обживались, прежний уют был восстановлен на новом адресе. И папа, глядя на люстру, говорил за ужином. «Революция!» «Ося, даешь морковку, в ней масса витаминов!» «Революция, я говорю, полна жестокой справедливости!» «Действительно, кому по праву должна была принадлежать эта квартира? Толстосуму купцу или врачу?» «Вообще, я считаю, что пролетариат и интеллигенция могут найти взаимный подход!» «Боже мой! Кто из нас в душе не коммунист?» — говорили тетки. «Через день у нас забрали пианино. Траторчок готовился к каким-то торжествам. Хор бойцов репетировал санитарную кантату. Хору было необходимо на одну неделю пианино. Мобилизовали наше. Мамы как раз не было дома, и она унесла в сумочки охранные грамоты на пианино, выданные ей Уот Наро как учительницы музыки. Папа произнес перед умыкателями пианино небольшую речь об интеллигенции и пролетариате, а также упомянул о взаимном контакте. Но это не помогло. Тогда папа сказал, что ему пианино не жалко, но дело в принципе, и он дело так не оставит. И если надо, дойдет до Ленина. И папа сел писать письмо в редакцию центральных известий. Пианино выносили как покойника. Аннушка причитала, и тетки плакали соответствующе. Мама пришла, узнала, побледнела. Она села, заморгала, она спросила очень быстро, вынуть успели? Тут папа с размаху сел на стул, а тетки окаменели. Оказалось, что мама привязала изнутри пианино к верхней крышке потайной сверток. Там были четыре куска заграничного мыла и пачка давно уже никудышных николаевских денег бумажек. Тут окаменели мы с Оськой. Дело было в том, что неделю назад мы подсмотрели, как мама готовила этот сверток. Мы тогда поняли, что его запрячут в какое-нибудь надежное место. У нас тоже имелись вещи, не предназначенные для постороннего глаза, и мы незаметно сунули в сверток Кое-какие швамбранские документы. Здесь были карты, тайные планы походов, манифесты принабора, гербы, письма героев, афиши синекдохи и другие секретные манускрипты из Швамбранской канцелярии. Теперь все это уехало в траторчок. Швамбрания была в опасности. Настройщик мог обнаружить нашу тайну. Мама решительно встала вытерла глаза и пошла в траторчок. Я вызвался сопровождать ее. Мама была растрогана. Она не подозревала, что мы с ней идем выручать швамбранские документы.